Два часа спустя, кабинет начальника уголовного розыска городского УВД. Но полковник вопросительно поглядел на вошедшего. Что скажешь? Состоялась встреча. Виталий Евгеньевич. Пришел связной. А Волин хитрый собака, вместо себя какого-то ханыгу прислал. Проверили? «Нет, я приказал наблюдение не вести. Не ровен час засечет имперец наших ребят. Так и не подойдет к своему связнику». «Да и кто это такой?» «Фото размножили, проверяем». «Дай сюда». Полковник повертел в руках пачку фотографий. «Хм, ты вправду? Ханыга какой-то? Длинный, нескладный. По идее, волосы не мыл неделю». И руки у него влажные. Вон, морда какая распухшая. Точно, с бодуна мужик. Да и это, попахивает от него. Наверняка не похмелился вовремя. Похоже. Что Виктор говорит? Это местный. Когда его спросили про Приречную, сказал, что знает это место. А это сущие задворки. Никакому приезжему неизвестные. Так... В наших делах лох полный. Чем автозак от обычной машины отличается, не знает? Из работяг? Нет, эти в таких вопросах промашки не сделают. Интеллигент какой-то бывший. Что дальше делать станешь? По плану. Покажу им генерала. Только мне для этого две машины нужны будут. Как раз автозаки. Найду. В отделе возьмем, там есть. Не в тюрьме? если они выезд оттуда проследят? — А как ты, генерала, туда-сюда на их машине возить собираешься? Витьку подставить хочешь? — Блин! — почесал в затылке раздосадованный промахом майор. — Извините, Виталий Евгеньевич. То — То-то! — наседательно поднял палец полковник. — Учить вас всех еще. Виктор же не сказал, откуда именно его повезут. — — Нет. — сказал, по какой улице. — Вот. А стало быть, машина любая, может быть. Мы ведь, когда в тюрьму кого-то направляем, у них транспорт не запрашиваем. — Понятно. — Когда волен придет? И связник сказал, как генералы увидят, имперец уже сам звонить будет и навстречу придет. — Там его и возьмем. Выдержка из рапорта. Согласно проведенным исследованиям, голос звонившего в обоих случаях принадлежит одному и тому же человеку. Результаты исследований по алгоритму 2 совпадение в 78%, по алгоритму 6 – 82%. Отмечены характерные особенности речи и окончания слов. По своим параметрам запись голоса идентична контрольному образцу. совпадение свыше 80%. проверка записи разговора происходившего в парке установлена несовпадение голосов звонившего и неизвестного мужчины по частотно-речевым параметрам иная манера построения фразы некоторая неуверенность говорившего словно он повторяет чужой текст с контрольным образцом не совпадает. более точные исследования, провести не представилось возможным ввиду того, что в записи, в отличие от записи телефонных разговоров, присутствуют многочисленные помехи и посторонние шумы. Сидевший в кабинете седовласый мужчина в деловом костюме положил листки бумаги на стол. Придвинул к себе фотографию. Так, рост выше среднего, около 190 сантиметров. Не болен? Ну, тот ниже, метр восемьдесят пять. намного. Нескладный. А откуда это видно? Одежда мешковатая. Почему? С чужого плеча? Возможно. Руки влажные. Так их агент говорил. Почему? Болен? И так может быть. Волосы длинные. Это у бывшего-то военного и перепутанные, не причёсывался дня два. Бомж не похож. Запах. Так не бомжа же, это ни с чем не перепутаешь. Чем там от него несло? Агент не учуял точно, а сам я этого запаха не ощущал. Лицо дутловатое, конкретнее топыренные губы и щека раздутые. Немного, но в глаза бросается. Манера говорить. По телефону точно Волин. В обоих случаях эксперт это подтвердил. Да и находился он где-то рядом. Данные перенгации это тоже подтверждают. А неизвестный говорил, как по писаному. Придерживался конкретного сценария, написанного кем? Волиным. А здесь другой человек. точно другой в руке хозяина кабинета появился фломастер. он аккуратно закрасил им спутанные патлы человека на фотографии, слегка подрезав их сверху, подумал и подкорректировал раздутую щеку, подправил губы, придирчиво рассмотрел снимок и вытащил из стола еще один, волен в военной форме, вырезал из него фигуру, оставив голову и приложил этот шаблон к снимку неизвестного. Теперь там не было длинных волос, и подкорректированное лицо смотрелось совсем иначе, тем более в сочетании с формой. Только внизу выдавались ноги, точнее толстые подошвы ботинок. Пара движений фломастером их не стало тоже. Вот так-то. произнес мужчина, рассматривая результаты своей работы. «Могем кое-что!» «Ну что ж, товарищ имперец, добро пожаловать!» Час спустя. Два человека, в одном из которых можно было узнать хозяина кабинета, неспеша прогуливались по парку. Пробегавшие мимо дети, занятые своими играми, не обращали никакого внимания на двух взрослых, негромко беседующих мужчин. «Нет, Олег Николаевич, меня такие ошибки совершать давно уже отучили. Не первый год замужем и за свои слова отвечать привык. Здесь он». «Все равно». Его собеседник потер задумчиво подбородок. «Как-то во все это верится с трудом. Нет, Валерий Викторович». В твоем профессионализме я не сомневаюсь. ФСБ не то место, где ляпы по глупости допускают. Но вот чтобы так нагло и нахально навстречу с явной подставой прийти, ну не дурак же он, в конце-то концов. Да нет, усмехнулся ФСБшник. Кто-кто, а уж он-то точно не дурак. Волин просто очень грамотно все рассчитал. Ведь совершенно очевидно. что именно его там хоть и ждали, однако же абсолютно в этом уверены не были. То есть мог прийти волен, а мог и Связной. Такую возможность допускали, и он это учел. Тонко сыграл, на грани фола, но сыграл и выиграл. А если бы его там взяли? Ну, если бы докабы Не взяли же. Имперец учитывает уровень... своих противников, просчитывает их возможные шаги. Слишком высока ставка, допустить промах они не могут. Значит, руководство местного УВД играет свою игру? Здесь Олег Николаевич играет не все руководство. Это совершенно ясно. Во главе всего стоит полковник Варенцов, начальник местного уголовного розыска. Это оппонент весьма не глупый. В свое время работал в ГУРе, но после некоторых скандалов с треском оттуда вылетел и приземлился у нас. Годик тихо сидел, но, правильно рассчитав момент, стал готовить свое триумфальное возвращение назад. Команду себе небольшую сколотил. Аккуратно почву наверху прозондировал. То есть... Наверху у него поддержка есть. Неявная, но он ведь тоже не полный идиот. Понятно, что операцию с похищением генерала Шамова он провернул на свой страх и риск. Генерал фигура серьезная. Использовать его в таком раскладе даже у нынешнего руководства МВД нахальства не хватило бы. Варенцов просто намекнул, что имеет некоторые выходы. на окружении имперца, не более. В противном случае здесь уже было бы не протолкнуться от столичных большезвездных гостей. И в случае успеха хрен бы полковнику обломилось, кроме благодарности. А ему триумф нужен, звездный час. Ну и к помогальникам он сунулся. На всякий случай заручился их поддержкой. А вот это хреново, нахмурился собеседник ФСБшника. Нам только их и не хватало, для полного счастья. Как сказать! усмехнулся тот. Они сейчас тоже в раковом положении стоят, показать свою явную причастность к похищению Шамова. Совсем уж для них невыгодно. И так-то вы на них волком смотрите, а уж после Воронежа. Ваша дивизия смахнет их городок за полчаса. Вот оказать помощь в задержании имперца – это вопрос чести для корпуса. Он так или иначе причастен к гибели более четырех десятков их сотрудников. Скандал, вызванный его публикациями в интернете, нисколько не угас. но с каждым днем разгорается все больше. Благо, что в этом уже... Немало народу прямо заинтересовано. Только прямой материальный ущерб превысил уже десятки миллионов долларов. И это в год выборов. Да и Китай на этом руке неплохо нагорел. И еще нагреет. Там тоже не лопухи сидят. Свою выгоду просекли на раз-два. выпирали подразделение корпуса из всей Юго-Восточной Азии. А уж какие там только планы не строились. И все коту под хвост пошло. В руководстве корпуса уже несколько человек за это поплатились. Головами усмехнулся военный, а именно им и оказался второй собеседник. Зря иронизируешь, Олег Николаевич. Я, кстати, этой возможности отнюдь не исключаю. Да и этим... Международным менеджером тоже весьма кисло стало. Уж не знаю, какой там журналист, да и журналист ли, раскопал принадлежность задержанных в убийц к десантникам. На удар по их репутации это нанесло просто сокрушительный. Ты, наверное, не в курсе дела, но подобная информация пошла и из других мест. Сверху ясное дело. Все эти дела прикрыли и замазанных деятелей срочной страны вывезли, но слушок пошел. — Ага, — хмыкнул военный, — и слухи эти скажешь тоже, сами по себе распространяются, без вашего участия.